Глава седьмая В следующий раз, когда мы вышли на палубу, народ от меня стал шугаться, будто от прокаженного, А уж сколько суеверного ужаса можно было увидеть в их глазах. Видимо, только сейчас осознали, с кем именно они плывут. Да, возможно, я немного переборщил. Или нет. Смысла сдерживаться я не видел. Они решили напасть на меня, дабы ограбить значит, исход для них может быть лишь один. Я бы еще подумал, если бы они могли быть полезны для меня, вот только в данном случае не видел в этом смысла. Но что с ними еще было делать? Сменить корабль на более крепкий и отправиться вместе с ними? Так я спиной к ним не повернусь, и уж тем более не стану ночевать на корабле с теми, кто только недавно хотел меня как минимум похитить, если не убить. Использовать их как сопровождение? Как вариант. Вот только уверен, стоило мне отправиться спать, как они тут же поспешили бы сбежать. Да, всегда и клятву и всё такое, вот только мы сейчас на открытой воде, где поблизости банально нет храмов. Да и муторно все это. Ну, правда, не стоит того. Так что разобраться раз и навсегда с этими пиратами было оптимальным вариантом. Кстати, я немного ошибся. Не все на этом корабле бегали от меня после демонстрации силы. Тот самый маг, которого я видел раньше, Сейчас смотрел на меня восхищенным взглядом, и все же даже он не решился приблизиться, хотя я видел, что у него вертелось на языке множество вопросов. Ну и был еще один человек, что не стал шугаться. Это был непосредственно капитан Судна. Ему, похоже, было глубоко плевать на случившееся. Наоборот, он скорее подошел поблагодарить. Спасибо за помощь, благодарно поклонился, Брадач. Если бы не вы то уверен, уже сегодня я бы кормил рыб. У нас с этими двумя были не самые лучшие отношения, так что если команду еще могли пощадить, то меня точно нет. Никто не оставляет живых владельца корабля, если хочет забрать себе этот самый корабль. — Не за что, — отмахнулся я. — Вы ведь и сами понимать должны, что пока мы находимся на борту, будем защищать наше средство передвижения. Так что, если вновь кто-то решит напасть, зовите... Разумеется, И еще раз благодарю. Вновь поклонился мужик, прежде чем встать прямо. Я хотел бы еще кое о чем спросить. Скажите, в защитных заклинаниях вы ведь столь же искусны? Ну, вполне, а что? удивленно посмотрел на него. Прекрасно, а? просто понимаете, вы ведь впервые вышли в море, а я уже не первый десяток лет этим занимаюсь. Сталкивался с весьма опасными тварями, против которых, боюсь, Даже ваши молнии могут не помочь. Особо опасны те, что нападают из-под тяжка. Их заранее не заметишь, пока они сделают пробоину в корпусе. Я пару раз так чуть не утоп. Благо, повезло. В первый раз рядом проплывал другой корабль, а во второй тварь сама уплыла. Я даже представлять не хочу, кто мог ее спугнуть. Такие гады обычно цепляются под бортом, и задеть их становится очень сложно. «Учту», — серьезно кивнул ему, нахмурившись, — «если что, зовите». Новость была не самой веселой. Впрочем, я ожидал чего-то подобного. Знал же, что это будет опасно. И в первую очередь не из-за силы твари, а из-за особенностей окружения. Все же вокруг именно их стихия, а не моя. Теоретически, молнии в воде тоже весьма эффективны, но как-то не приходилось это проверять. Насколько далеко они распространяются под водой? Не потеряют ли свою убойную силу?» «Множество вопросов, которые лучше всего проверять на практике». «Ты в порядке?» — немного обеспокоенно прижалась ко мне Агни. «Да, все в порядке. Просто надо обдумать, как тут лучше сражаться», — прижал ее посильнее и вновь углубился в свои мысли. «На Агни тут надеяться точно не стоит. Ее стихия в данном случае абсолютно бесполезна. Нет, если тварь вылезет из воды, то все получится». Вот только сомневаюсь в подобном развитии событий. Хотя, возможно, я немного недооцениваю огни. все же при сражении магов огня и воды далеко не всегда побеждает последний. На ее ранге огонь уже можно контролировать достаточно, чтобы он продолжил гореть даже под водой. Да, это кажется невозможным, но это так. Просто вместо кислорода огонь начинает в огромных количествах поглощать вложенную магию. Да, очень нерационально и расточительно. Да, в некоторых ситуациях может сильно помочь. «Хорошо, прощение!» — раздалось легкое покашливание сбоку, отвлекшее меня от мыслей. Это оказался тот самый корабельный маг, что, похоже, все же решился подойти. И только сейчас, когда он подошел ближе, я понял, что он куда моложе, чем я думал. Скорее всего, даже моложе меня. Просто это его бородка визуально накидывала ему возраст. «Да?» — Хотел поблагодарить вас за помощь. Боюсь, своими силами мы бы не справились, — поклонился парень. — Не стоит, — отмахнулся я. — И все же, я должен был высказать вам уважение сразу, как и вам, госпожа, — вновь склонился он. — Я еще во время обучения восхищался вами, но теперь стал уважать еще больше. — Погоди, во время обучения? — удивленно посмотрел на него. — Да, вы, наверное, не помните меня. Но это и правильно. Когда вы были в выпускном классе, я только-только поступил в академию. Так что успел проучиться с вами лишь один год. Теперь понятно, — непроизвольно кивнул. Лицо и прям было знакомым. Может, ты видел его пару раз, но просто не запомнил. Вот уж не ожидал встретить тут кого-то, кто меня знает. Вас до сих пор вспоминают в Академии, особенно профессор Кроу. Он вас постоянно в пример ставит. Ого! Этот может, да. Как он там, кстати? Слегка смутился я, но не показал вида. Если честно, как-то подзабыл я про своего учителя. Надо было его хотя бы навестить, но ничего. Сделаю это в следующий раз. Все столь же грозен, как и раньше. Поговорят, что директор хочет отойти от дела и передать свой пост ему. Хм, да? Не могу себе представить крову в кресле директора. Как-то оно слишком абсурдно выглядит. Передернулся я от представленной картины. А еще от того, что осознал... Во что превратится Академия, если он, правда, придет к власти? Взвоют все. Однако за качество обучения тому уж точно можно не переживать. Бедные будущие студенты. К счастью, я вовремя выпустился», — вздрогнул от представленного принек. «Кстати, а как тебя вообще сюда занесло? Городок, если честно, не самый крупный, да и местечко не самое безопасное. И сомневаюсь, что настолько прибыльное. Добровольно маги вряд ли сюда идут». «Не могу с вами спорить, хотя тут не все настолько плохо». Вдруг вздрогнул он, будто что-то вспомнив. «Точно. Я ведь не представился. Но, разумеется, ваши имена я знаю, а мое вы вряд ли знали. Меня зовут Сид Дрейк». «Фу, тогда все понятно». Тут же вспомнил фамилию капитана корабля. «Да, я его сын. Так что он не мог же бросить отца одного. Тем более, что именно он оплатил мое обучение. И это не говоря о том, что я с раннего детства ходил с ним на этом корабле». Так что уже банально привык и не вижу своего пути без моря. Интересно. Мы продолжили наш разговор. Я еще раз спросил про последние новости королевства, да и в целом, как дела в Академии. Было интересно встретить младшего товарища из Академии. Кажется, будто прошла уже вечно с тех пор, как я покинул уютные стены нашей Альма-Матер. А на деле прошло не так уж и много времени. Да, время. Весьма абстрактная субстанция что очень любит неожиданно ускорять свой ход. В общем, в ближайшие дни я общался только с тремя людьми на этом судне — огни Капитан и его сын. Последнему даже дал пару своеобразных уроков. Да, стихи у нас разные, но кое-чему даже я могу научить мага ветра. Было за это время несколько мелких нападений морских тварей, но ничего стоящего внимания. А потом все изменилось. Все заполонил туман. Казалось, вокруг даже воздух стал иным. Небо затянуло тучами, а вода будто сильнее красилась в зеленый цвет. В небесах стали мелькать молнии странного ядовито зеленого оттенка. И чем дальше мы продвигались, тем хуже все становилось. «Капитан, близится шторм?» — поднялся на мостик, чтобы разузнать обстановку. «Нет, но от этого не легче, стокул мне в глотку», — выругался Бородач. «А?» — вопросительно посмотрел на него. Мы приближаемся к цели вашего путешествия. Здесь всегда подобное творится, по крайней мере, после того крупного катаклизма. И чем ближе мы будем подходить, тем хуже все будет становиться. Благо, шторма ожидать не стоит, но об осторожности забывать тоже не стоит. Тут полно рифов поблизости». И он оказался абсолютно прав. Чем дальше мы плыли, тем сильнее сверкали молнии и поднимались волны но будто не переходя какую-то определенную черту. А потом весь туман в округе резко пропал. Словно мы прошли через какую-то стену, и перед нами вдали предстал берег континента, весьма пустынная и скалистая, но все же земля. Хотя плыть нам оставалось еще довольно прилично. Но где-то спустя час такого пути раздался сигнал из вороньего гнезда. «У нас гости тысяча чертей вам в глотке! Всем приготовиться! Я совсем не хочу знать!» «Кто может встречать нас в подобном месте?» — закричал капитан. И он оказался прав. Вскоре то, что раньше казалось обычной точкой вдали, стало резко увеличиваться в размерах, сближаясь с нами. Курс менять и бежать куда-то было просто бессмысленно, так что мы продолжали сближение. Вот только, если честно, мне тоже не особо хотелось встречаться с этими «гостями». Фиг знает, что им там нужно. От данного местечка ничего хорошего ждать не стоит. Флага, кстати, на этом корабле не оказалась, И вот, когда до нашего пересечения оставалось не больше десяти минут, случилось нечто странное. Корабль резко замер на месте. Будто кто-то резко сбросил якорь. Часть экипажа просто повалилась на палубу. Зубы капитана скрипнули от напряжения, и в его глазах будто появилось понимание. «Всем к бою!» — резко выкрикнул он, доставая свою саблю. И очень вовремя, ведь уже в следующее мгновение над кораблем взметнулись огромные щупальца тут же упавший сверху, придавив пару матросов и утащивший их под воду. «Твою уж! только и смог вырваться я, прежде чем запустил молнию в ближайшие ко мне щупальца, что толщиной было раз в пять больше меня. Вот молния достигает своей цели и... не причиняет особого вреда твари, не оставляя даже легкой подпалины. На мгновение я шокированно замираю. Да, это была не самая мощная моя атака, но чтобы совсем не нанести урона... Да еще и таблички с рангом твари я сейчас просто не вижу. Не знаю уж почему. Может, из-за того, что она не целиком передо мной или по иным причинам, но это сейчас не так важно. Эта гадина никак не сломее Вознесенного, а то и куда выше. Стоит стать серьезнее. Концентрируй свою магию, банально выпуская еще одну молнию в одну точку. Тут не нужны хитрые маневры и звери из молний. Только тупая мощь. И на это я и сделал. Молния достигает цели, щупальца вздрагивают от боли тут же уходя с траектории атаки, погружаясь под воду. Вот только я успел заметить весьма ощутимый след от сильнейшего ожога. Еще бы пара мгновений, но их мне никто не дал. У этой твари просто невероятное сопротивление магии, да и не только ей. Тем временем обычные матросы стараются рубить щупальца обычными саблями, но все это просто бесполезно. Вот еще парочка людей была утащена за борт. Из каюты вылетает огня, начиная атаковать щупальца. И даже удается заставить одно такое отпустить пленника, что почти был утащен за борт. Краем глаза замечаю, как корабль, что сближается с нами, пошел на разворот, стремясь убраться отсюда как можно дальше. Могу их понять. И в то же время рад, что они не заодно с этой тварью. Судовой маг тем временем пытается атаковать концентрированными ветряными лезвиями, но ничего не получается. Однако он подает мне идею немного иначе концентрируя свою молнию, создавая нечто, напоминающее постоянно движущееся по кругу молнии, которая сейчас выступает как импровизированная бензопила. И именно эту атаку направляя на очередное щупальца и... Да, получилось! С небольшим сопротивлением, но конечность оказывается отрезанной, падая вниз и заливая палубу странной зеленоватой кровью. И в тот же миг из глубин воды раздается возмущенный рев, оглушающий всех вокруг. Вот только атака не продолжается а все щупальца за секунду уходят под воду. «Он ушел. Но, скорее всего, ненадолго. Быстро сваливаем отсюда!» — выкрикнул капитан. Все по местам, если жить хотите!» Я оглядываю поле боя. Матросы хоть и ошарашены, но быстро приходят в себя. Потом кидаю взгляд на сушу вдали и принимаю решение. «Капитан!» — подошел к Дрейку. «На этом мы вас покинем». «А? Вы с ума сошли? Вам по голове в бою не прилетало?» — ошарашенно смотрит он на меня. Даже если выдам одну из шлюпок, вам не добраться до суши. Лучше убраться от этой твари как можно дальше, пока она не решила отомстить. Надо уходить за туман. Там сделаем крюк и найдем новое место для стоянки». «Не стоит. У нас есть свой способ добраться до цели. Мы ведь все равно после этого нас покинете. Так что лучше сделать это прямо сейчас». «Ну... А, делайте, что хотите!» — отмахнулся он. «Я вас до цели доставил, как обещал». «Хотите сойти здесь? Пожалуйста, я не против». «Тогда спасибо вам. И удачи», — кивнул я. После чего просто подхватил огни за талию и телепортировался в сторону берега. Там немного пошатнулся, но смог удержаться на скользких камнях. Переместился не совсем туда, куда ожидал. Метров на сто как минимум мимо. шея не зря говорила, что нормально тут не телепортируешься. И это я видел свою цель, да и расстояние было не слишком большое. А что, если телепортироваться сюда издали? Проблемно. После телепортации просто стали наблюдать, как разворачивается наш корабль, уходя подальше от этих опасных вод. Даже Райта, выбрался из своего привычного места для сна, явно радуюсь, что мы вновь оказались на твердой земле. Впрочем, случилось еще кое-что интересное, пока мы наблюдали. Тварь объявилась вновь. Вот только в этот раз она напала не на наш корабль, а на тот, что сейчас активно уходил в сторону Земли. Увы, не успел. Он остановился так же быстро, как мы ранее. Я не слышал отсюда, что там происходит, но уверен, что крики были столь же паническими. Вот только в этот раз данный осьминог-переросток явно не стал сдерживаться, разломав посудину пополам и быстро утащив остатки в воду. Это не заняло у него и десяти минут». Если бы он сразу сделал это с нашим кораблем, то команда точно не выжила бы. Отварь умна. Не стала пытаться отомстить. Просто переключилась на добычу попроще. Надеюсь, это даст время нашим недавним попутчикам свалить, пока монстр не вспомнил о них. Было неприятно осознавать, что ты почти ничего не можешь сделать. Эта беспомощность пугала. Особенно, когда ты на ранге бессмертного и посчитал себя одной из самых больших лягушек на этом болоте. Зря. Всегда может появиться кто-то сильнее тебя. Не стоило этого забывать. А эту тварь я обязательно прибью. Не только за то, что посмела напасть на меня, но и за то, что заставила ощутить мимолетный страх. Но не сейчас. Всему свое время. Если тут был корабль, то может быть и порт, или хотя бы место его стоянки. Думаю, нужно его найти, — предложил я огни. — «Да, разумно», — кивнула она. «Хотя стоит быть осторожнее. хотя они не напали на нас, но, возможно, просто не успели. И вряд ли двигались в нашу сторону просто, чтобы поздороваться». «Это да», — мыкнул я. «Тогда идем. Плыли они откуда-то с запада. Значит, стоит проверить ту местность. Но если нет, то придумаем что-нибудь». «Только давай сперва немного перекусим. Нам необходим небольшой отдых после всего произошедшего». «Да, хорошо». Не смог противиться я двум голодным взглядам. Впрочем, один из них был вечно голодным. Но так-то не было права. Так что, найдя нормальное место, мы остановились на отдых.